Александр Конторович. Хищник. Глава одиннадцатая. И вот я снова пробираюсь всякими окольными путями. Глядя назад, вообще удивляюсь тому, что сюда как-то добрался. Да, сейчас я стал чуть более осторожным. Наверное, опыт какой-то появился. Теперь я уже совсем иначе смотрю на окна и двери, по-другому воспринимаю звуки, А увидев отражение солнца от какой-нибудь блестящей штучки, сразу же пытаюсь уйти от возможного выстрела снайпера. Правда, сильно сомневаюсь в том, что он и снайперы тут сидят на каждом углу. Но лучше перебдеть. На ночлег привычно забираюсь во взломанную квартиру. Иван подсказал мне отличную идею, и теперь, закрывая дверь, я всегда втыкаю между ее верхним краем и притолокой кусок пластика. на которой кладу те же самые вилки-ложки. Любой толчок двери, даже самый незначительный, вызывает звенящий приборопад, который способен разбудить даже мертвого. Именно по совету своего попутчика всегда вскрываю две квартиры подряд. В первой стараюсь устроить такую вот шумящую ловушку, а во второй сплю. Человек, поднимаясь по лестнице, всегда тычется в ближайшую. Услышав там шум и звон, он может сколько угодно тщательно прочесывать хоть каждую комнату. Там все равно никого нет. А я, разбуженный этим лязгом, успею подготовиться к встрече. Вообще, бывший полицейский оказался очень даже подкованным в некоторых вопросах специалистом. И мне очень повезло находиться рядом с ним эти несколько дней. Без ложной скромности он великолепный учитель. Смею надеяться, я не самый плохой ученик. Наступивший день выглядел таким же обыденно серым, как и все предыдущие. Привычно пробираясь вдоль домов, я совершенно автоматически прикидывал, насколько это сложно будет делать тогда, когда выпадет снег. Ведь облетит листва, и многочисленные кусты, некогда являющиеся украшением города, перестанут скрывать пробирающихся по ним людей. Как вообще тогда двигаться? Ведь следы неминуемо выдадут твое убежище. А дворников, убирающих снег, здесь нет. И навряд ли они когда-нибудь тут снова появятся. Где-то бахает выстрел. И я весь превращаюсь в слух. Шарахаюсь под прикрытие ближайшей стены и затихаю. Проходит несколько секунд, и выстрелы грохочут снова. Перестрелка идет очень горячая, стороны не жалеют боеприпасов. Откровенно говоря, мне их терки абсолютно по барабану. Что бы такого они там ни делили, меня это не касается. Я просто хочу пройти мимо, и не надо ввязывать меня в чужие дела, своих проблем по уши. Но именно здесь обойти место перестрелки стороной достаточно затруднительно. Слева простирается городской парк, место относительно открытое и легко простреливаемое. А справа тянется длинный высокий забор какого-то завода. И в лучшее это время кто угодно бы пять раз подумал, прежде чем на него залезть. К тому же я совершенно не представляю, что там за забором находится. Ладно, попробуем пробраться вдоль домов. Первые триста метров я буквально проползаю на карачках. Каждую секунду ожидая выстрела. Похоже, воюющим явно не недооглядывание по сторонам. Своих противников они и так видят неплохо. В проеме между кустами вижу накренившийся на бок автомобиль. Что уж у него там стряслось, почему он не может ехать дальше дело 2010 десятое. Сейчас имеет значение только то, что непосредственно рядом с ним лежат какие-то непонятные деятели. Ожесточенно засыпающие свинцом все вокруг. Откуда-то со стороны по ним лупят оппоненты. Кто лежит и кто осаждает, непонятно совершенно ничего. Да и пес с ними, откровенно говоря. Ложусь на брюхо и совсем уж неторопливо ползу мимо. Меня ваши разборки не касаются. Вот уже остался за спиной плюющийся огнем автомобиль. Где-то сзади, справа, методично долбит автомат. Все это уже позади меня. Вот и поворот во двор. Сюда я, наконец, смогу свернуть и убраться как можно дальше. И так уже, устал до невозможности. Взмок, словно на мне бревна возили. А рюкзак все время норовит съехать на затылок. Есть же у него поясной ремень. И что я, баран, им раньше не пользовался? Свернув за угол, скатываюсь по ступенькам к двери, ведущей в подвал. Здесь можно присесть и перевести дух. Основная перестрелка осталась за спиной, так что есть шанс уйти незамеченным. Все, дыхание немножко восстановилось. Уйду подальше, можно будет сесть и передохнуть. Рубашку высушу, наконец. Перехватываю на изготовку дробовик... Поднимаюсь по ступенькам и натыкаюсь на здоровенного мужика в камуфляжной форме. Дядя сидит в метре от лестницы и целится куда-то из автомата. Видать, покуда я отдыхал около входа в подвал, он тихонько подобрался поверху. И явно не по мою душу. Но как ему это объяснить? Услышав шорох сзади, мужик моментально разворачивается в мою сторону и наставляет автоматный ствол. Сейчас кое-кто нажмет на спуск. Но первым на спуск нажимаю я. Ружье, как всегда, бахает оглушительно и автоматчика отбрасывает на спину. Пулей выскакиваю наружу и вижу еще несколько человек метрах в двадцати. Судя по всему, мужик именно их собирался подстрелить. Положение у них невыгодное. Они стоят ко мне боком, либо спиной. И если я сейчас начну стрелять, то прилетит практически всем. Другой вопрос, что на такой дистанции дробь существенно теряет убойную силу. Но вот поранить она может очень даже. Никто из них не знает, чем заряжено мое ружье. С другой стороны, я и не собираюсь стрелять. Самому бы ноги унести. Немая сцена. Они боятся дернуться, чтобы не спровоцировать меня на стрельбу. А я не знаю, как лучше отойти. На большой дистанции преимущество будет уже на их стороне. Решившись, наконец, я медленно поднимаю левую руку и делаю жест, обозначающий нечто вроде Шли бы вы отсюда, парни. Похоже, они это понимают правильно и, пятясь, отступают к ближайшему углу. В противоположном направлении отступаю и я. Шаг, другой, и я резко прыгаю за угол. А теперь ходу отсюда и побыстрее. Наверное, мне будет трудно объяснить, как можно привязаться к неодушевленной вещи. Даже не совсем к вещи, но вот попав в свой подвал, я чего то испытываю к нему теплое чувство. Казалось бы, обычный офис, в котором я бывал при превеликое множество раз. Случалось, мы здесь выпивали, тусили с девчонками, но я никогда не воспринимал это место как свой дом. А сейчас сижу на громадном сексодроме и на душе тепло. Вот с чего бы это спрашивается? Наверное, от того, что здесь я могу оставаться самим собой. Мне больше не надо напускать туману и изображать неведомо кого, таинственного посланца не менее таинственных личностей. Не надо придумывать сказки и обманывать людей, которые мне по какой-либо причине симпатичны. Я бы с удовольствием остался на рембазе вместе с капитаном и его ребятами, но, вы я бесполезен для них. Не обладая никакими выдающимися боевыми качествами, такой человек, как я, только путался бы у них под ногами. Люди отвлекались бы на меня, вместо того, чтобы заниматься делом. Нет уж, лучше оставаться приятным воспоминанием, нежели быть обузой. К ней и отношение совсем другое. А ведь тут где-то коньяк оставался, точнее коньячная смесь. Наливаю себе полстакана и одним махом опрокидываю. Ох, эдак недолго и алкоголиком заделаться. Хотя, боюсь, мне это не грозит. Не по причине отсутствия должного количества спиртного, а потому что, скорее всего, я попросту не доживу до этого момента. Когда-то же мне перестанет вести. Пока трудно сказать, когда именно... Но особых иллюзий на этот счет питать не стоит. Жизнь человека здесь и сейчас не стоит и ломаного гроша. Вот только сегодня, не дрогнув и не моргнув глазом, я хладнокровно убил человека, который, вполне возможно, не желал мне ничего плохого. Но, с другой стороны, он бы нажал на спуск, не раздумывая. чего-то сильно сомневаюсь, что его при этом мучили бы угрозения совести. Не повезло, его оппонент выстрелил первым. Ирония судьбы, ведь судя по внешнему виду и повадкам, потому как быстро он развернулся в мою сторону, это был опытный и хорошо обученный боец. А вот подиш ты, его застрелил вчерашний офисный хомяк. Да, сложная штука жизнь. Впрочем, коньяк быстро оказал свое привычное действие, и уже через несколько минут раздумья меня не мучили. Спать. Все потом. Сегодня спать. А во сне я снова вижу Нинель, и на душе становится как-то по-особенному тепло. Знакомое место... Те самые дома около бандитского гнездища. На этот раз вижу часового, который монотонно шагает взад и вперед по маршруту. Уже тропку натоптал. Подтаскиваю к окну здоровенный комод, кидаю сверху снятый с кровати матрас и заваливаюсь на него. Теперь лежим, глядим, наблюдаем. Через несколько часов стало ясно, никаких хитростей здесь никто не изобретал. Часовой ходит по одному маршруту. Раз в два часа его меняют. Вылезает откуда-то из-за угла очередной сменщик, они кивают друг другу и сменившийся уходят на базу. Не вижу той стороны, но сильно сомневаюсь, что там организовано как-то иначе. С какой стати-то? Вряд ли незваные гости посещали это место после моего визита. А подобной гоп-компании вообще не свойственно заглядывать в будущее больше, чем на один день. Это направление я выбрал не просто так. За спиной часового, совсем рядом с домом, просматривалась крышка кабельного коллектора. В бытность свою начинающим компьютерщиком. Я помогал знакомым ребятам тянуть оптоволокно, прокладывать сети и монтировать кабельное телевидение. Тогда на это дело был спрос, и можно было неплохо заработать. Вот и лазали мы по этим самым коллекторам. Не конкретно поэтому, но все они на один лад. Глядя на крышку, я вполне могу предположить, на каком удалении от нее расположена еще одна такая же. А раз так, совершенно спокойно могу забраться под землю вне поля зрения часового и, дождавшись смены, выбраться на улицу прямо около дома. Часовой, ожидая сменщика, всегда подходит ближе к тому месту, откуда тот появляется. Большого греха в этом нет, ибо свою патрульную тропку он оттуда видит и незваного гостя, скорее всего, заметит. Но выход из коллектора от него закрыт углом здания. Если быстро оттуда выскочить и залезть в открытое окно первого этажа, есть шанс пройти незамеченным. Сегодня я никуда не полезу. Темнеет. И, вероятно, с наступлением ночи бандиты выставят дополнительных часовых. Я читал, что так обычно делают все серьезные подразделения. К таковым бандитов отнести нельзя, но исключить возможность того, что кто-то из них тоже читал подобные книжки в ярких обложках, невозможно. Так что лучше сегодня посплю дома. Следующее утро застает меня на прежнем наблюдательном посту. После часа наблюдений убеждаюсь, ничего кардинально не изменилось. Покидаю насиженное место и отправляюсь на поиски коллектора. В обычной ситуации я бы его нашел за 15 минут. Но сейчас, когда постоянно надо контролировать все вокруг, на это ушло около двух часов. Пришлось обходить опасные места, а один из выходов находился на открытом участке. Спрыгнув в тоннель, аккуратно опускаю за собой крышку. Отойдя метров на пятьдесят, в приметном месте, подсветив себе фонарем, натягиваю сигнальную нитку. Буду идти назад, посмотрю, шел ли кто следом за мной. Дальше топаю чуть быстрее. Коллектор сухой, и никаких неприятных запахов в нем не ощущается. Городские власти, придавая большое значение системам связи и компьютеризации, в свое время приложили немало усилий. Для того, чтобы эта отрасль городского хозяйства поддерживалась на должном уровне. Проложили новые тоннели, перенесли в них связные кабели и вообще следили за этим очень внимательно. Странное дело, но даже вездесущие диггеры, которые периодически будоражили общественность э, страшными открытиями, сделанными ими в городских подземельях, с презрением игнорировали этот сегмент подземного хозяйства. Видимо, он был для них недостаточно старым, и шансов отыскать здесь что-нибудь эдакое не имелось в принципе. Даже самая ленивая домохозяйка прекрасно понимала, что никаких следов древних сокровищ в современных подземельях быть не может. Сверяясь с метками на стенах, нахожу нужный поворот. В этом плане здесь все очень просто. Связисты разбили город на несколько квадратов, обозначив их цифрами. Смотришь на такую табличку и читаешь. Номер один, значит данный тоннель вытянут вдоль главной улицы города. Все, что начинается на единичку, будет ему параллельно. Четная же цифра обозначает перпендикулярное ответвление. Вторая цифра в номере обозначает направление, в котором идет тоннель. Нечетная цифра – с юга на север, четная – соответствует западу и востоку. Третья цифра номера обозначает конкретный квартал. И никаких букв, ни русских, ни латинских. Для знающего человека все просто и понятно. А незнающему тут и делать нечего. Квартал, в котором находилось бандитское логово, соответствовал номеру 251. Нужный выход я отыскал достаточно быстро. Смотрю на часы. До смены остается еще двадцать пять минут. Сажусь на пол, выключаю фонарь и спокойно жду. Пытаюсь представить себе, как там ходит наверху бандитский часовой. Насколько я успел заметить, за время своих наблюдений сюда выставляли одних и тех же людей. Надо полагать, тех, кто не отличался выдающимися бойцовскими качествами, таких целесообразно использовать для менее ответственных поручений. Тихо вибрируют часы на запястье. Время. Нажимаю на кнопку подсветки. Смена через пять минут. Особой пунктуальностью бандиты не отличаются. Сменщик может прийти несколько позже. Но часовой уже топчется около угла дома. Поднимаюсь по лестнице и плечом давлю на крышку люка. С тихим скрипом она поднимается. Быстрый взгляд налево, направо. Никого. Поднимаю крышку повыше. На тропинке пусто. Открываю люк и выкатываюсь вбок, придерживая крышку. По-прежнему тихо. Опускаю тяжелую железяку на место и сажусь на корточки. Нет. Никого не видно. Бегом к дому. Быстро подскочив к зданию, ставлю ногу на выступ и, подпрыгнув, хватаюсь руками за подоконник. Толчок ногами, и я уже внутри. Прижимаюсь к стенке и оглядываюсь по сторонам. Это кухня. Кухня обычной квартиры. Стекло выбито. Видимо, ушедшие хозяева позабыли закрыть окно. Вот ветер и постарался. Створка до сих пор мотается туда-сюда. Пригнувшись, выбираюсь в коридор и первым делом смотрю на входную дверь. Она заперта. Никаких следов взлома не видно. Скорее всего, бандиты сюда еще не добрались. Вернувшись в комнату, распахиваю дверцы шкафов и вываливаю на пол содержимое. Пусть думают, что квартиру уже кто-то обшарил, искать тут нечего. Заодно приоткрываю окно в комнате. Не распахиваю, просто открываю шпингалет. Дверь в квартиру я закрывать не стану, и сквозняк быстро сделает все остальное. Данное помещение надо привести в максимально непригодное для проживания состояние, чтобы ни у кого и мысли не возникло здесь поселиться. Представляю себе, как я переваливаюсь через подоконник, а на меня с изумлением пялится лежащий на диване бандит. Вот уж нахер такие встречи. В шкафу обнаружилась бутылка водки, которую я тут же убрал в рюкзачок. Там у меня постоянно теперь лежит дежурный запас еды, чтобы перекусить хотя бы пару раз. Патроны для дробовика и пара пачек патронов к пистолету. Как выяснилось, на складах, занимаемых группой капитана, боезапас к оружию такого калибра присутствовал в достаточном количестве. Так что несколько пачек патронов Иван мне презентовал. Правда, выдававший патроны кладовщик, разглядывая патрон с выкрашенной в синий цвет головкой пули, только пожал плечами. «Понятно. Патрон какой-то необычный». «Но у нас таких на складе нет. Это тебе надо у забугорников шукать. Нам такой боезапас без надобности». «А кто может в курсе дела быть?» «Это тебе к прапору». «А кто это такой?» «Да есть такой дядя. Он, прикинь, и впрямь бывший прапорщик. Всю дорогу крутился в оружейном бизнесе. Сейчас, по слухам, точка у него есть. Вот там он и барыжет стволами и боезапасами». «Ну, понятное дело, не только ими, но в данном вопросе он рулит. Так вот его и спрашивай». Поразмыслив, я убрал эту пачку подальше. Фиг как знает, вдруг они для этого пистолета не подойдут. А магазин к нему у меня только один. Так что в случае чего даже перезарядить не смогу. Выбравшись в коридор, по привычке лезу на самый верхний этаж. Оттуда лучше обзор. А внизу все та же картина. Бандитская кухня на свежем воздухе. Правда, есть и изменения. Кто-то выложил вокруг нее стенку из ящиков, видимо, для защиты от ветра, и натянул над частью двора брезентовый полок. Что ж, это уже признак стабильности. Банда явно обживает это место и уходить в ближайшее время не собирается. Еще одним доказательством этого являлась поленница дров в углу двора, около которой двое мужиков распиливали бревна. То есть у них тут и заготовка топлива уже организована. Явно отыскался какой-то хозяйственный мужик, который взял на себя эту часть быта. Да и то сказать, часовых-то у них раньше не было. Приглядываюсь к окрестным домам. Точно, как я и предполагал. Из окон, стоящего напротив дома, торчат самодельные печные трубы. Стало быть, бандиты квартируют более-менее кучно. Так что вероятность натолкнуться на кого-нибудь именно в этом доме, в котором я сейчас, относительно невелика. Я не могу исключить, что сюда не заберется кто-нибудь ближе к вечеру, но пока тут никого нет. Тем временем внизу во дворе наметилось некое шевеление. Из дома, где квартируют бандиты, показалось несколько человек. А из двухэтажного домика, где ранее обитал бандитский главарь, вышли двое. Здоровенный мужик, которого я видел на переговорах, и еще один, поменьше ростом. Стало быть, их руководство свою штаб-квартиру переносить не стало. Ладно, посмотрим, что будет дальше». В мои планы входило понаблюдать за ними еще какое-то время, выяснить, где спит главарь и ближе к вечеру его навестить. Не для того, чтобы пальнуть из пистолета, как в предшественника, а чтобы изобразить появление посланца неведомой силы. Его следовало подготовить со всей тщательностью, поэтому я и рассчитывал пробыть в этом месте день-другой. Естественно, можно было потопать к торгашу напрямую, но черт его знает, до чего за время моего отсутствия могли договориться бандиты и тот же Кувалда. Вполне могли решить и так, что лишнее звено в моем лице им не требуется. И вместо дружелюбной улыбки меня могла встретить пистолетная пуля. Целесообразнее было выяснить текущее положение дел именно у бандитского главаря. Бандиты во дворе выстроились в неровную шеренгу. Главарь прошелся перед ними, что-то объясняя и делая энергичные жесты рукой. Видимо, инструктировал подельников перед очередной вылазкой. «Пытаюсь оценить вооружение банды. Те же самые ружья, двустволки и помповики. У одного замечаю автомат. Двое явно видимого оружия не имеют. Но и пресловутых безбольных бит больше нет. Стало быть, дошло-таки до некоторых, что против ствола эта деревяшка бесполезна. Давно бы так. По-видимому, эта парочка вооружена пистолетами. Что ж, не самое плохое оружие. Инструктаж закончился. Бандиты нестройной толпой потянулись на выход. «Ага, вон он у них где». Ушел в здание и спутник главаря, а тот, потоптавшись на месте, повернулся и направился в дальний угол двора. Там за небольшим заборчиком стояло несколько деревянных кабинок характерного вида. Не могу не отдать должное бандитскому завхозу, он и об этом подумал. Молоток. А что если... Чуть не выпав в окно, осматриваясь по сторонам. Во дворе пусто. Ну да, ведь есть же часовые на внешних рубежах. Они и бдят. Сейчас день, банда надо полагать на промысле, и праздно шатающихся, по идее, тут быть не должно. А сортир, как метко замечено задолго до меня, то самое место, куда и царь пешком ходит, причем в одиночку. Пулей скатившись по лестнице, еще раз выглядываю во двор. Пусто. Только двое дровосеков продолжают свой труд у поленницы. Сую руки в карманы и неторопливо топаю к тому самому заборчику. Кабинку, куда залез главарь, я приметил еще сверху. Какого-либо видимого оружия у него при себе не имелось, но исключить наличие пистолета не могу. Поэтому поступим следующим образом. Вы когда-нибудь пытались резко вскочить с толчка? Если нет... Попробуйте. Гарантирую массу незабываемых ощущений. Тут и брюки подтягивать надо, и самому как-то постараться не упасть. Про пистолет вспомнишь в самый последний момент. Насколько я помню свой армейский быт, Дневальный свой ремень со штык-ножом вешал на крючок. Думаю, бандитский главарь уж точно не глупее Дневального. И соответствующий крючок прикручен в каждой кабинке. Подойдя к кабинке с тыльной стороны, я решительно стучу по ней рукояткой пистолета. — Кто там настолько охуел? Давно в рыло не получал? — Тебе, хищник, кланяться велял. С этими словами я отступаю за приоткрытую дверь соседней кабинки. Теперь главарь, даже если напряжет все свои чувства, не сможет рассмотреть сквозь щели, где его собеседник. Но расслышать мой шепот... Он и отсюда может. – Кто? – Ах, да. – Не влазь. Сиди, где сидишь. Караван мимо вас проходил. – Менты бывшие? – Они самые. Должны были кое-что передать. – Было дело. Патронов они нам подкинули и ружей парочку. – Сказали, от кого? – Вот тут я слегка напрягаюсь. Капитан вполне мог решить, что привязать бандитов лично к себе ему намного выгоднее, чем передавать привет неведомо от кого. «Сказали, конечно. От нас всех спасибо ему». «Ну я же тебе говорил, что в сторонке стоять не будем. Дела у тебя как?» «Пацанов набрал, еще парочку улиц отжали». «Было от кого?» «Ну, шарилась там всякая шпана. Ничего серьезного». «Добро. Еще что-то нужно?» «Стволы нужны. Патронов есть, малеха». «Понял. Поможем. А сейчас считай до ста». Вернувшись на свой наблюдательный пункт, я имел возможность видеть, как атаман вразумляет своих нерадивых часовых. Выскочив через минуту из будочки, он пулей рванул прямо в казарму. Оттуда буквально через несколько секунд начали вылетать очумевшие люди. Последним выбежал сам главарь. Даже не слыша его слов, по одной только жестикуляции можно было понять основной смысл атаманского послания. Рызцой поскакали сменщики. И уже через несколько минут перед атаманом стояли трое часовых. «Эх, нет у меня видеокамеры. Такие кадры пропадают». Однако, при всей увлекательности зрелища, следовало подумать и о себе. Выбрав совершенно очевидно разграбленную квартиру, я выползаю на ее балкон, который обращен внутрь двора. Прихватив по дороге скомканное покрывало, тщательно затыкаю его обрывками все щели между облицовкой балкона и полом. Теперь соседних балконов меня не видно. Снизу тем более. А любой забежавший в квартиру человек, увидев разруху и запустение, этим и ограничится. У атамана сейчас здесь народу не так много, и прочесать тщательнейшим образом все прилегающие дома до наступления темноты, он попросту не сможет. Простая логика. Любой нагадивший конкретно вам в карман человек постарается с максимальной скоростью увеличить расстояние между им и вами. Соответственно, с точки зрения атамана, я сейчас должен улепетывать во весь опор. Так-то нормальный человек, недаром говорят про системных администраторов, что мы все малость ебанутые на голову. Подтверждаю, так оно и есть. Хотя и тут бывают исключения. Именно по этой причине я никуда не бегу, а лежу на балконе и слушаю матерную ругань бандитов, которые обшаривают двор. и прилегающие строения. Как я и предполагал, до наступления темноты они закончить осмотр не успели и продолжали бегать по домам, создавая при этом немалый шум. В мой подъезд, кстати говоря, уже забегали. Но в квартиру, где я находился, отчего-то никто не заглянул. Видимо, знали, что она давным-давно ограблена и в ней нет ничего полезного. Дождавшись, когда звук шагов затих внизу, встаю и, торопясь, спускаюсь по лестнице. Во дворе слышны голоса, в соседнем подъезде кто-то азартно вышибает дверь. Словом, народ пределе Выглянув из окна первого этажа, вижу темную фигуру часового, который, бдительно уставившись куда-то в надвигающуюся темноту, расхаживает взад-вперед по дорожке. Если мои догадки верны, с наступлением совсем уж темного времени он, как и раньше, отойдет в одну из квартир первого этажа. Там и засядет. Обзор у него изнутри хоть и похуже, зато он сам будет невидим для подкрадывающихся злодеев. Минут через десять часовой поворачивается и топает в сторону угла. Сейчас он свернет туда, пройдет шагов 20 и снова повернет. после чего ему останется пройти не так уж и много. Сомнительно, чтобы он полез в квартиру первого подъезда, наверняка дойдет как минимум до второго. То есть при любом раскладе минута у меня точно есть. Успею добежать до коллектора. Когда тяжелая крышка опускается на свое место, у меня уже практически не остается сил, даже чтобы идти по тоннелю. Хер с ним. Основное я сделал. Теперь можно и посидеть, отдохнуть. Продолжение следует.